Командант совершенно не представлял себе, что может подразумеваться под такими понятиями, как эстетическая подготовленность или развитость чувств. Правда, из слов «эмоциональная анемия» можно было сделать вывод, что человеку не хватает твердости характера. Но все это были мелочи, не имевшие никакого значения. Главным же было то, что, по словам мистера Мальпурга, при всех его бесконечных перескакиваниях с пятого на десятое выходило, что человек всерьез, занявшийся литературой, может тем самым обрести как бы второе рождение. Во всяком случае, именно такой смысл увидел командант в том, о чем говорил Мальпурга. И этот вывод, обретенный от столь образованного и хорошо информированного человека, укреплял в команданте надежду, что в один прекрасный день он достигнет столь долгожданного внутреннего преображения». «А как вы думаете, из людей, которым было пересажено сердце, может получиться что-нибудь путное в дальнейшем?» — спросил Ван Херден, когда Мальпурга сделал своих разглагольствованиях паузу, чтобы перевести дух. Почитатель Руберта Брука подозрительно уставился на команданта. У Мальпурга уже не первый раз возникало ощущение, что его просто разыгрывают. Но лицо команданта светилось какой-то гротескной наивностью, и это действовало разоружающе. Поэтому Мальпурга предпочел истолковать услышанное так. «Командант весьма оригинально, по-своему, но выдвигает те же самые аргументы в пользу науки, а не литературы, какие приводил Ч.П. Сноу в его знаменитом споре с Ф.Р. Ливисом. Если же командант имел в виду что-то другое...» Но Мальпурга не представлял себе, о чем еще может идти речь. «Наука занимается лишь тем, что лежит вне человека», — ответил он. «А надо изменить природу человека изнутри». «Мне кажется, пересадка сердца именно это и делает», — сказал командант. «Пересадка сердца ни в коей мере не меняет природу человека», — возразил Мальпурга, усматривавший в словах команданта не больше смысла, чем командант в его собственных. Он вообще не видел никакой взаимосвязи между пересадкой органов и развитостью чувств человека, и поэтому решил сменить тему, пока разговор не потерял окончательно всякий смысл. «Вы хорошо знаете эти горы?» — спросил Мальпурга. Командант ответил, что он и сам никогда здесь не бывал, но его прапрадед переходил через них во время Великого Похода. «И он обосновался в Зулулэнде», — поинтересовался Мальпурга. «Его тут убили», — ответил командант. Мальпурга выразил свои соболезнования. «Около Дингаана», — продолжал командант. «Моя прапрабабушка оказалась одной из тех немногих женщин, которым удалось пережить резню черные реки. Зулусы обрушились совершенно неожиданно и зарубили всех насмерть». «Какой ужас!» — пробормотал Мальпурга. Он хуже знал историю своей семьи и не помнил собственную прапрабабушку, но во всяком случае был уверен, что ее никто не убивал. «Это одна из причин, почему мы не доверяем кафрам», — говорил командант, развивая свою мысль. «Ну, подобное повториться уже не может», — сказал Мальпурга. «С кафрами никогда не знаешь наверняка», — возразил командант. «Черного кобеля не отмоешь до бела». Либеральные наклонности Мальпурга заставили его высказать свое несогласие — «Ну, не хотите же вы сказать, что современные африканцы продолжают оставаться дикарями», — мягко возразил он. «Я встречал среди них весьма высокообразованных людей». «Все черные дикари», — яростно настаивал командант. «И чем они образованнее, тем опасней Мистер Мальпурга вздохнул. «Такая прекрасная страна», — сказал он. «Как жаль, что люди разных рас не могут в ней мирно уживаться друг с другом». Командант Ван Херден с недоумением посмотрел на него. «Моя работа отчасти как раз в том и состоит, чтобы не допускать совместной жизни представителей разных рас», — проговорил он, и в голосе его почувствовались предупреждающие нотки. «Послушайтесь моего совета и выбросьте подобные идеи с головы. Мне бы очень не хотелось, чтобы такой приятный молодой человек, как вы, угодил в тюрьму». Мальбург остановился как вкопанный и, заикаясь, начал оправдываться. «Я вовсе не имел в виду, что... А я и не говорю, будто вы имели в виду», — добродушно перебил его командант. Подобные идеи хоть раз в жизни да посещают каждого из нас, но лучше всего о них позабыть. Если кому-то хочется жить с черным, пусть едут в Лоренсу Маркиш. У португальцев это можно на совершенно законных основаниях, и девочки у них там красивые, уж можете мне поверить. Мальпурга перестал икать, но продолжал смотреть на команданта с беспокойством. Работа в университете Зулулэнда не подготовила его к подобным ситуациям. «Видите ли», — продолжил командант, когда они двинулись дальше по берегу, «мы ведь о вас, интеллектуалах, знаем все, и про эти ваши разговорчики насчет образования для кафров, равенства и тому подобное. Мы за вами наблюдаем, не думайте». Мальпурга это не успокоило. Он отлично понимал. «Полиция постоянно следит за всем, что делается в университете». Думать иначе у него не было никаких оснований. Для этого слишком часто в университете устраивались облавы. Поэтому он стал размышлять о том, не подстроил ли командант их встречу специально, для того, чтобы иметь возможность допросить его. Мысль, которая вызвала у Мальпурга новые приступы Коты. «В нашей стране есть только один настоящий вопрос», продолжал командант, совершенно не подозревая, какие чувства вызывает этот разговор у его собеседника. И вопрос этот заключается в том, «Кто на кого будет работать? Я на Кафра или он на меня? Что вы на это скажете?»